Глава сорок Князь Ярослав. Столько, сколько сейчас я не молился за всю мою жизнь. Прерывистое дыхание Агнии тревожит меня. «Лекаря, быстро!» — кричу я, едва копыта моего коня, стучат по брусчатке столицы. На княжьем дворе меня уже ожидают два лекаря и дворня. «Готовьте горницу в моем тереме!» — отдаю приказы я, пока несу Агню свои хоромы. Уложив ее на кровать, тяжелым взглядом обвожу лекарей. Они опускают глаза. Головой за нее, отвечаете, бросаю я на ходу. Как бы ни рвалась душа к агнии, не нужно найти того, кто это сделал. Кто посмел поднять руку на будущую княгиню? И искать нужно сейчас по горячим следам. «Пошлите за Жанет», — приказываю я слугам, — «и поуважительнее там». Зная гордый независимый характер жены, брата, я предпочитаю предупредить, чтобы не кичились. Если по вашей милости не откажется приходить, еще раз даю я наказание излишне горделивым слугам, то получите по сто плетей. Страшное наказание многие даже половины не выдерживают, но для острастки самое то, несколько раз подумают, прежде чем норов показать. Пошлите вестового к охотникам, пусть немедленно возвращаются. Но о том, что произошло, молчок. Язык вырву, если проговорится. От ярости, бушующей в крови, развивается безумная жажда деятельности. Чтобы никого не прибить, я раздаю указания направо и налево, даже не замечая, кому приказывая. Вот только по терему ползут слухи, распространяющие их даже не представляют, насколько они правдивы. Князь совсем обезумел, шепчутся по углам слуги, думая, что я не слышу. Ради этой девчонки готов небо и землю поменять местами. Да ради огни я готов спуститься в Велесово царство. Уединившись в своем кабинете, прошу позвать воеводу. Он давно женат и на жениховскую охоту, к счастью, допущен не был. На мою будущую княгиню совершено нападение. Девушка едва дышит. Сожалею, князь. Склоняет он голову в поклоне, прикладывая ладонь к сердцу. — Ты должен сейчас же поехать в Змеевскую балку. Именно там, на дороге, я оставил Агнию, приказываю я. Найдите лошадь, на которой она ехала. И осмотрите все, начиная с дороги и заканчивая кромкой леса. — Будет сделано. По-военному четко отвечает воевода. — Погоди, сейчас схожу, узнаю, как Агни и поедем вместе. «Вы думаете, что напали разбойники?» «Их меньше всего подозреваю, да и не орудуют они вблизи столицы!» «Вы были вместе с девушкой?» «Начинает расспрашивать меня воевода. Ничего и никого не заметили?» «Не до этого мне было, смущаюсь я, как подросток. Да я, кроме нее, никого и не видел!» А все же настаивает настырный воевода. Вот из-за этого качества делами по сыску всегда занимается он. Он дотошно расспрашивает всех, кто имел несчастье быть замешанным, невзирая на чины и звания. Мы повздорили с огней признаюсь я, и мне так стыдно, что я отвожу глаза. Я психанул и уехал. Когда остыл, вернулся, а ее нет. Насилу нашел. «Кажется, с вами еще поехали девушки», — уточняет старый вояка. «Да, но я никого из них не запомнил, говорю же». «А куда они делись?» «В каком смысле?» — не понимаю я вопроса воеводы. «Вы ссоритесь с невестой, уезжаете. А где все это время были остальные девушки, которые поехали с вами?» «Я пожимаю плечами, никто из них мне не нужен» и я не обращал внимания, чем они занимаются. О них я как-то не подумал, признаюсь я. Любая из этих девушек могла спугнуть лошадь Агнии. «Ну, знаете, князь», — впервые с начала разговора улыбается воевода, «для девушки, умеющей держаться в седле, это небольшая помеха». «В том-то и дело, что Агния не умеет держаться в седле. Совсем!» «Простите мне мою дерзость, тогда зачем вы ее взяли в эту поездку?» Развожу руками. «Так кто же знал, чем все это обернется?» «С вашего позволения я предложу вам остаться здесь и дождаться возвращения с охоты». Воевода подходит к окну и ненадолго замолкает. «Когда появятся девушки, вызывайте их по одной и расспросите, где они были» а потом сопоставьте, что каждая из них сказала. Так и найдете ту, что лжет. Вы считаете, что девушки от сплетен и открытых клеветы перешли к убийству? Это наиболее вероятная версия, отвечает воевода. За возможность стать княгиней ни перед чем не остановится. Я задумываюсь. Одно дело, когда вредят, но так, по мелочи. Пытаются испортить работу, клевещут от безысходности или злости. Но убийства – это все-таки девушки. По себе знаю, что убивать непросто. Не у каждого с первого раза получится, а у некоторых и не получается. Враг убивает первым. Потом очень плохо. После первого боя мутит так, что на всю жизнь запоминается. Мой первый убитый до сих пор появляется перед глазами. И это мужчины так реагируют. А женщины вообще созданы дарить жизнь, а не отнимать. Как они смогут убить ни в чем не повинную душу? Князь, девушка, пришла в себя. Врывается в комнату слуга. Я рванулся, было за ним, но присутствие воеводы останавливает меня. А я отправлю в Змеевскую балку. Отпускает меня воевода. Но я не обращаю на это внимания. Мыслями я уже у Агнии. У двери комнаты меня встречает Жанет. «Не переутомляй ее», — дает наставление жена брата. Она сильно ударилась головой. Я киваю и вхожу в комнату, словно в прорубь падаю. «Агния, сердце мое», — тихонько зову я, держа ее за руку. Она открывает свои невозможно зеленые глаза с темными кругами, и у меня от жалости к ней щемит сердце. «Прости меня», — тихонько плачет моя девочка. Я осушаю ее лицо поцелуями. Время как будто остановилось. «Это ты меня прости. Я не должен был бросать тебя одну». Она мотает головой и морщится от боли. «Не двигайся. Ты ударилась головой». Ласкаю я ее бледную щеку рукой. Я люблю тебя, Агния, и никому не отдам, даже самой смерти.